Глава 27 Когда Селена проснулась, Шаола рядом не было. Она поблагодарила богов за крупицу их милосердия, поскольку ей вовсе не хотелось отправляться бегать. Его часть постели была холодной, значит, ушел с позаранку. Ничего удивительного. У капитана Королевской гвардии дел хватало, Вставать Селена не торопилась. Она нежилась в постели и мечтала о времени, когда они смогут целыми днями не расставаться. Мечтания были прерваны громким урчанием желудки. Пришлось вставать, мыться, одеваться и возвращаться к себе. Вскоре после завтрака она вскрыла письмо, полученное от Аркера. На сей раз он писал шифром, называя имена людей, за которыми ей предстояло следить. Она надеялась, что Аркер не предупредил их заранее. Ни химия на урок не пришла. Тоже ничего удивительного. Если вспомнить, как окончился их последний разговор. Идти к принцессе самой не хотелось. Если не химия настолько глупа, что решила поднять мятеж, лучше держаться от принцессы подальше, пока это помрачение ума не пройдет. Возможность проникнуть за железную дверь с помощью знаков Верда отодвигалась но придется подождать, пока Нехемия не остынет, и она сама тоже. Селена отправилась в город следить за людьми из списка Аркера. В замок она возвращалась, горя желанием рассказать Шаолу о том, что узнала, но обедать капитан не пришел. Такое бывало и не раз. Они с Шаолом не посвящали друг друга во все свои дела. Селена поела одна, а потом улеглась на диванчик с книгой. Ей требовался отдых. Верт свидетель, за эту неделю она почти не спала. Впрочем, она не жаловалась, просто хотела немного отдохнуть. Часы пробили десять. Шаул не показывался. Селена отправилась к нему сама. Возможно, он ждет ее там. Устал за день и незаметно заснул. Селена шла по коридорам замка, чувствуя, как ее ладони покрываются липким потом. Шаул был капитаном Королевской гвардии. Сильным, опытным человеком, умеющим за себя постоять. Она помнила, как легко он одолел ее в их первом учебном поединке. Но Саэм тоже был сильным и опытным, а Рюк-Фаран сумел его схватить, жестоко истязать и убить. Если Шаол... Селена побежала. Как и Саэма, Шаола многие любили и восхищались им. Саэма похитили не из-за каких-то его поступков, Это был способ подобраться к ней. Подбегая к двери жилища Шаола, Селена молила богов, чтобы все ее мысли оказались греченным бредом. Сейчас она откроет дверь и увидит его спящим. Она ляжет рядом, прижмется, а потом у них начнется то, что теперь бывало каждую ночь. Но внутри ее ждал не Шаол, а запечатанная записка, адресованная ей. Записка лежала на столике поверх меча. Утром меча не было. Кто-то все очень хорошо продумал. Записка выглядела так, словно ее написал сам Шаол, и ни у кого из слуг не вызвала насторожности. Селена сорвала красную печать и развернула записку. Капитан у нас. Когда устанешь следить за нами, приходи к нам в гости. Судя по адресу, это было какое-то складское помещение в трюшебной части города. «Не вздумай никого брать с собой, иначе капитан умрет раньше, чем ты переступишь порог. Если ты не появишься до завтрашнего утра, то что останется от капитана, мы сложим на берегу Авери». Селена вертела в руках записку. Такого с нею не было давно. Со времен Эндовьера. Она очень надеялась, что уже не будет, поскольку сама опасалась этого состояния – ледяной, бесконечной ярости. Все прочие эмоции исчезли. Только порядок действий, который она видела с предельной ясностью. Однажды Арабин Хэмэлл назвал ее убийственным спокойствием. Но даже он не догадывался, насколько спокойной она становилась, когда ее вынуждали. Если кому-то захотелось встретиться с адерландским ассасином, она устроит им эту встречу. И даже Верт им не поможет, когда она появится в их лачуге. Шаул не понимал, почему его держат в цепях. Его мучила жажда, отчаянно болела голова. Его приковали к каменной стене, и каждое движение заставляло ощутить железную хватку кандалов. На все его попытки сопротивления похитители угрожали забить его насмерть. Их обращение с ним убедило капитана, что эти угрозы отнюдь не пустые. Он даже не знал, кто его похитил. «Они?» Так он их мысленно окрестил. Все похитители были в длинных плащах с глубокими капюшонами, их лица скрывали маски. Некоторые были вооружены до зубов. Между собой похитители говорили шепотом. Судя по их поведению, их что-то тревожило, и тревога с каждым часом только нарастала. У шаула была рассечена губа, он чувствовал ссадины на лице и боль в ребрах. Вероятно, это у похитителей называлось знакомством. Знакомились с ним двое. После чего начались вопросы. С того самого момента, когда Шаол очнулся в этом месте, он не проявил никакой сговорчивости. Его удивила собственная изобретательность по части ругательств, которыми он награждал похитителей до, во время и после первого избиения. Все это время Шаол провел в неподвижности. Лишь однажды он немного сдвинулся, чтобы помочиться в углу. Он попросил сводить его в отхожее место, но похитители молча усмехались. Они пристально стерегли его, не снимая руки с эфесов мечей. Шаула было смешно, но он не смеялся, чтобы не получить очередную порцию тумаков. Похитители явно чего-то ждали. С каждым часом капитан понимал это все отчетливее. Скорее всего, эти люди рассчитывали на выкуп, иначе они бы его попросту убили. «Кто же они такие?» Наверняка куча мятежников, решивших шантажировать короля. С такой целью в Рафтхолле было в разное время похищено несколько знатных особ. Король никогда не поддавался на шантаж и не вступал ни в какие переговоры. Он не жалел чужей жизни. Вряд ли король изменит своим принципам, узнав, что похищен капитан его гвардии. Шаолу не хотелось думать, что сегодняшний день может стать для него последним. Он пока не знал, как будут развиваться события, но решил, что в случае чего встретит свой конец достойно и не опустится, а просьб о пощаде. Между похитителями возникли споры, естественно, шепотом. Спорщиков быстро вразумляли, велев ждать. Во время одного из такого спора Шаол прикинулся спящим. Похитители довольно громко шептались, говоря, что у них ничего не получится и пора его отпускать. И вдруг он услышал. «У нее есть время до завтрашнего утра». «Она обязательно появится?» «Она!» Это было самое ужасное. Шаул сразу догадался, о ком речь. Вот, значит, каким способом они собрались заставить его быть сговорчивым. «Только троньте ее, и я разорву вас голыми руками!» Пригрозил им Шаул. У него пересохло в горле, отчего голос звучал хрипло. «Похитителей было человек тридцать, из них половина полностью вооружены». Все они повернулись в его сторону. Избитое лицо болело, но Шаул все-таки оскалил зубы. «Повторяю, только троньте ее, и вам конец». К нему подошел один из похитителей. Рослый, с двумя мечами за спиной. Он был в маске, но Шаул узнал его по мечам. Этот человек избивал его днем. Похититель остановился так, чтобы капитан не сумел ударить его ногой. «А это очень забавно» особенно в твоем положении. Судя по голосу, похитителю можно было дать от двадцати до сорока. Лучше моли богов, в каких веришь, чтобы твоя подружка оказалась сговорчивой. Что вам от нее надо? Заревел Шаол, напрягаясь всем телом. Похититель был воином. Шаол это понял по манере двигаться. А вот это, капитан, тебя не касается, сказал он, вскидывая голову. Когда она здесь появится, держи пасть закрытой, иначе я отрежу твой грязный королевский язык. Вот и подсказка. Этот человек ненавидел королевскую власть. Значит, похитители... Знала ли Аркер, насколько опасны эти заговорщики? Когда он вырвется отсюда, он убьет куртизана за то, что впутал Селену в свои гнусные игры. А потом уведомит тайный королевский сыск. Пусть переловит этих наглых и самоуверенных идиотов. Шаул дернулся, лязгнули цепи, высокий человек покачал головой. «Если не затихнешь, я тебя снова успокою. Вот не думал, что можно так легко похитить капитана королевской гвардии». Глаза Шаула вспыхнули. «Только трус похищает людей таким способом». «Трус или прагматик?» Стало быть, перед ним не солдат из казарм, а человек образованный. Простые солдаты таких слов не знают. «А может, редкостный глупец?» — спросил Шаул. «Вряд ли ты понимаешь, с кем связался». Похититель прищелкнул языком. «Очень хорошо понимаю. Иначе бы ты не прозебал в капитанах гвардии». Шаул расхохотался. «Я говорю не о себе. О ней, что ли? Обычная девчонка?» Шаулу было невыносимо даже думать о появлении Селены в этом логове. Но он всерьез обдумывал каждый, даже самый невероятный способ, позволявший им с Селеной выбраться отсюда. «Что ж, вас ожидает большой сюрприз», — сказал капитан, услышав про обычную девчонку.